А как ее, было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился. Он любил что-либо заказывать Петровичу, когда последний был уже несколько под куражом, или, как выражалась жена его, осадился сивухой одноглазый черт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякий раз даже кланялся и благодарил.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 А как Акакевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес. А я вот к тебе, Петрович, того нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большей частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения». Если же дело было очень затруднительно, то он имел даже обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавший речь словами «это право совершенно того», а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что все уже выговорил. «Что ж такое?»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 Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивший в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал «Не, нельзя поправить худой гардероб». Акаки Акакевича при этих словах Ёкнуло сердце чего же нельзя, Петрович?» Сказал он почти умоляющим голосом ребенка «Ведь только всего, что на плечах поистерлось Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки?» Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся, сказал Петрович. Да ношить-то нельзя. Дело совсем гнилое, тронешь иглой, а вот уж оно и ползет. Пусть ползет. А ты тотчас заплаточку? Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не за что. Подержка больно велика. Только слава, что сукно, а и ветер так разлетится. Ну да уж прикрепится.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 Бедный Акаки Акакевич вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, роду, ибо отличался всегда тихостью голоса. Дас, сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в двести войдет. — Петрович, пожалуйста, — говорил Акакий Акакевич умоляющим голосом,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 вышел совершенно уничтоженный.